Глава двенадцатая. Совещание. Известие о вторжении застало Леха ш у с т р и к а в постели. Он только успел раздеться и лечь спать, закрыл глаза и попытался расслабиться, как включился личный терминал. Тревожная линия, только по ней его можно было застать в любое время дня и ночи. Если врубают тревожную линию, то дело дрянь. Просто так его никто беспокоить посреди ночи не станет. Он выбрался из кровати, набросил на плечи халат, прошел в кабинет, сел за рабочий стол и включил терминал. Перед ним развернулся голографический экран и показалось лицо с т а р и н ы жара. Лех Шустрик даже удивился, как давно он не видел старого друга, с которым ни один пуд соли был съеден, ни один кувшин вина выпит. Приветствую тебя, старик, обрадованно произнес Лех. но тут же почувствовал, что радоваться особо нечему. Старый друг посреди ночи не станет вызывать только ради того, чтобы поностальгировать о б ы л ы х временах за кружкой ароматного Климанского или Волчьего. Что с р е с л о с ь н е т я не к о т а за резину, прибавив голос строгости потребовал ш у с т р и к Случилось то, что мы давно ждали, начал доклад не по форме жар. Пределы нашей системы пересекли корабли противника. Пока беспилотники полностью автоматизированы, н осмелюсь предположить, что это разведчики. Возглавлявший первый космический флот адмирал Жар редко беспокоил Леха ш у с т р и к а докладами. По служебным делам они практически не пересекались. Тайная служба работала внутри страны, выявляя скрытых врагов. В космос она не лезла. А жару нечего было делать в мире шпионажей и политических интриг, которыми так мастерски владел Лех Шустрик. Но все же иногда они встречались за большим дружеским столом. Все, кто остался из волчьего отряда. Правда, бывало это очень редко, а с последней дружеской пирушки прошло уже больше года. Прими подробный доклад. Пересылаю тебе файлы. Здесь все. Надо Серегу предупредить и собирать общий совет. С разведкой мы разобрались, но за ними придут другие. Похоже, мы не зря все эти годы готовились. Я жду вашего решения. Лех принял файлы и разорвал соединение. Открыв документы, он погрузился в их изучение. И чем больше читал, тем больше м р а ч н е л И было из-за чего. Они стояли на пороге войны, в которой окончательно решится не только их судьба, но и всего княжества н о р т е й н с к о г о Лех внимательно изучил отчеты технических специалистов, описывающих т о р г у ю и е с я в Солнечную систему корабли противника. Если доверять мнению Жара и его спецов, и это корабли разведчики, то их техническое совершенство поражало. Они были на несколько порядков выше, чем вся летающая в космосе техника Нортайна. Чего тогда ждать от основных сил и х о р о в Да. При таком раскладе они, со м н о т ы их сопротивления, словно великан а ореховую скорлупу даже не заметят. И хотя они давно готовились к вторжению, но следовало признать, что именно сейчас оно было очень не к месту. с л у ч и с ь оно на несколько лет позже. Лех Шустрик был бы просто счастлив, но сейчас, когда внутренняя обстановка внутри княжества неспокойна, когда появилась пока не выявленная организация заговорщиков, поставивших себе целью избавиться от князя Одинцова и взять бразды правления княжеству в свои руки, как же сейчас это вторжение не вовремя? Утром Лех Шустрик должен был появиться у Сереги с отчетом по з а г о в о р щ и к м Одинцов пока не знал о клубке змей, к о т о р ы е п р и т а и л и с ь у него на груди, но он должен был узнать, чтобы принять ответные меры. Шустрик уже подготовил специальные протоколы, в которых подробно было расписано все меры противодействия з а г о в о р щ и к м Но теперь стоило с этим повременить. На первое место выходит торжение, будь оно неладно. Агенты тайная с л у ж б ы будут и дальше работать над раскрытием заговора против князя. Лех Шустрик полностью над этим сосредоточился, но голову забивать о д и н ц о в а этим хламом нельзя. Ему предстоит сосредоточить в своих руках оборону Солнечной системы, а с заговорщиками тайная служба сама разберется. Помимо этой головной боли над ними продолжала висеть угроза рыцарей стужи. После того, как они расстались с северянином, который покинул физическую оболочку и вернулся к себе на родину, прошло уже д о с т а т о ч н о времени, но все усилия по поимке адептов в стуже не принесли никакого видимого результата. Угроза активации полюсов силы, за которой последует полное переформатирование планеты и в ы в о д ее на новый уровень существования, продолжала висеть, ее никто не отменил. Оставалось только удивляться, что р ы ц а р и с т у ж и затихли и не спешат привести свой план в действие. Это гнетущее состояние ожидания сводило с ума. Агенты Леха Шустрика ноги сбили в кровь, пытаясь отыскать рыцарестужи, похожих на Северянина, но безрезультатно. Не о том думаю. Не о том. Сейчас надо над торжением голову ломать, остальное пока обождет. Постарался привести себя в чувство Лех Шустрик. Он поднялся из-за стола, свернул все файлы, взял терминал и направился в гардеробную, где переоделся в рабочую одежду. Не придешь же к князю на прием в домашнем халате, даже если к н я ж в о й друг. Покинув личное покое, Лех Шустрик немедленно связался с о д и н ц о в ы м Оказалось, тот уже давно на ногах. Доклад о вторжении немедленно лег к нему на стол, и он уже работает с ним. Когда л е г ш устрик вошел в кабинет князя, тот как раз заканчивал изучение доклада. Кажется, началось, произнес Серега, оторвавшись от доклада. Все-таки мы были правы, когда после и з г н а н и я и харов сразу начали готовиться к войне. Его голос звенел от нервного возбуждения. Не мы, а ты. Это ты настаивал на разработке оборонных программ. Кое-кто не верил во все это, считая бреднями. Кое-кто до сегодняшнего дня считал, что все это бредни. Я тебе об этом миллион раз докладывал, опускаясь в кресло, произнес Лех. Если мы будем сажать каждого за личное мнение, то скоро в княжестве народу не останется, заметил Серега. Но сейчас не мешало бы кое кого посадить. Это под ногами начнет путаться, сметение в ы мы вносить. Оно нам надо. Дался тебе, этот барон Добрынский. Что ты так з ъ е л с я на него? Человек занимается своим делом, считает, что все основное здесь на земле происходит, и, кстати, неплохо справляется со своими обязанностями. Именно ему мы обязаны миром с ханами у п о у р ы к о в напомню. И ему мы обязаны возникновением серых бригад, которые вносят изрядный раздрай в мирное существование наших городов. К тому же это готовая частная армия, которая хоть формально и подчиняется полиции городов, но при случае мигом переметнется назад к своему хозяину. Они помнят ищигру получают жалование. Лех Шустрик понимал, что сейчас не время для решения этих вопросов. Он давно подозревал, что именно барон д о б р ы н с к и й стоял во главе группы заговорщиков и очень опасался, что они попробуют воспользоваться началом вторжения. Когда все основные силы Нортайна будут сосредоточены на противостоянии армии Ихаров, они нанесут удар по князю, а серая бригада окажется очень удобным инструментом для этого. Серые давно закрепились в полиции и заняли особую нишу отряда особого назначения. Я не вижу в этом угрозы. Ветер руководящий состав давно сменен, на их место поставлены свежие люди. Нам сейчас не этим заниматься надо. У нас на пороге и хора нарисовались. Надо решать, что делать. Серега в порыве чувств хлопнул ладонью по столу. Как считаешь? Сколько у нас осталось времени? Не больше месяца, тут же ответил л е ш у с т р и к Значит, в срочном порядке запускаем программу Титаны. Настало время. Напомни, сколько сейчас кораблей находится в программе? Четыре полностью готовых осталось только снять их с консервации и два достраиваются. Всего шесть Титанов готовы будут дать отпор и х у р о м Мало, но очень мало. Сколько займет времени постройку новых титанов? Нахмурился Серега. На постройку одного корабля уйдет от месяца до двух. А если на этом сосредоточить основные силы нашей промышленности, тогда в месяц уложимся, уверенно ответил Лех Шустрик. Я подготовлю с о о т в е т с т в у ю щ е е р а с п о р я ж е н и е Ты п р о с л е д и за их выполнением. Закладываем два новых корабля. Одновременно с этим полностью снимаем с консервации готовые корабли и достраиваем старые. Готовых титанов немедленно выводить в космос, укомплектовывать личным составом и оружием. Когда начнется основная заварушка, я хочу занять место на флагманском корабле. Неистребимым будет готов принять на свой борт князь Нортенского, хотя я и считаю это неразумным, высказал свое мнение Лех ш у с т р и к Люди должны видеть, что я их лично веду в бой. Так всегда было, так будет и ныне. Волчий флот возглавит лично Волк, и по-другому быть не может. Сурово заявил Серега. Как только ему удалось и з н а т ь Тихаров, в руки тайной службы попала обширная библиотека врага. Ее удалось вывести из цитадели до ее уничтожения. Несколько лет потребовалось на изучение документов, п о м е ч е н н ы х грифом совершенно секретно, которые были найдены в библиотеке. Благодаре и м у д а л о с ь узнать о проекте Титаны, который в последние годы присутствие на Земле запустили ИХОРы. Проект заключался в постройке тяжелых кораблей для ведения боев в открытом космосе. Ихары планировали расширять сферу своего влияния и собирались вырастить в солнечной системе флот т о р ж е н и я который через специально построенные врата должен был отправиться к новым мирам. Удалось найти и расшифровать все документы, связанные с этим проектом. Когда Сергей Одинцов и Лех Шустрик получили полный доклад о проекте Титаны, они незамедлительно приняли решение продолжить его работу. т я ж е л й космический флот им был нужен самим на случай, если и х р ы вернутся. А в том, что они вернутся, у них сомнений не было. Программа Титаны полностью перешла под контроль н о р т а н н с к о г о княжества и тщательно скрывалась от других государств. При помощи специально подготовленных специалистов удалось не только достроить два заложенных ихорами корабля. но и построить другие, постепенно овладевая новыми технологиями. Параллельно проекту Титана были запущены и другие проекты, позволившие создать оборонительный космический флот Нортейна. Пока нам удалось отбить первую волну вторжения, но скоро подойдут основные силы и х о р о в и нам мало не покажется. Мы должны встретить их во всеоружии, заявил Серега. Займи с Титанами. Это сейчас задача первостепенной важности. Кстати, что по с т у ж е Пока никакого продвижения. Плохо, очень плохо. Как бы нам в последнюю минуту подлянку какую-то эти северяне не подкинули. А я почему-то уверен, что именно так все и будет. Ладно, расходимся. Дел не в п р о в о р о т Серега нахмурился, бросил тревожный взгляд на экран личного терминала. Он явно что-то хотел сказать, только не решился. Это очень не понравилось Леху. Да еще есть у меня одна личная просьба, только сам е ю займись, поговори с Вихрем. в и х р ь возглавлял лунную базу. Догадка осенила Леха ш у с т р и к а Что-то с Марком? Он участвовал в отражении атаки и пропал. Надо, чтобы его попытались найти, не привлекая внимания. Я понимаю, что его и так ищут, но надо, чтобы все силы приложили к этому. Все силы, понимаешь? Еще бы не понимать. Сделаю все, что смогу. Не волнуйся, найдем парня. Никуда он от нас не денется. л е г Шустрик поднялся и направился на выход. Работы было море, а времени в сутках все так же мало. К тому же надо было найти марка. Пройдет много времени, прежде чем историки возьмутся описывать эту первую в истории волчьей войны битву. Она положит начало длительному противостоянию человечества и игоров. И казалось бы, война уже началась, когда князь Одинцов переступил границу с железными землями и осмелился бросить вызов з а в о е в а т е л м кукловодам. Только тогда это больше напоминало партизанщину. Им удалось выставить с родной земли незваных гостей, которых, к с л о в у сказать, было не так уж и много. В цитадели жило несколько десятков и х о р о в да столько же наблюдало за лунной базой. Основной контингент железных земель составляли обращенные в новую веру люди. Покончив с и х о р а м и волчьи солдаты приступили к работе с магиками. Они делились на две части. Первая, самая многочисленная, люди с промытыми мозгами, которым с детства внушали идеи и х о р о в и которые свято верили в то, что служить завоевателем — святое дело, что Ихоры работают на благо всего человечества, что без их участия и наставлений земля давно бы превратилась в дымящиеся руины. С этими людьми можно было работать, можно было попытаться перековать их на новый лад. И кое с кем работа прошла успешно. Бывшие магики сбросили свои рясы и встали в строй с бывшими врагами, помогали строить новое государство. Тех же, кого нельзя было перевоспитать, чей разум был потерян п а у т и н е лжи, по приказу правой руки князя Волка отправили в инкубатор, где на их разум были наложены чужие психоматрицы. п о л е з н о е для нового государства. Во вторую категорию магиков попали те, кто прекрасно знал обо всем, кто не верил делу Ихаров, но служил им, исходя из своих корыстных интересов. Эти негодяи были осуждены и приговорены: кто к принудительным работам, кто к смертной казни, в зависимости от степени тяжести вины. Так закончилась партизанская война за воевателями. Но то, что происходило сейчас, начинало новую войну. На этот раз ей предстояло идти не на земле, а в космосе. И тем тяжелее было Нортенцам, которые уже успели привыкнуть к космосу, освоили солнечную систему в меру своих возможностей, но к о т о р ы е ни разу за всю историю Земли не воевали в открытом космическом пространстве. Будущие историки обязательно запутаются в оценках первой космической битвы. которое получил название Первая кровь. Они будут по-разному трактовать причины и последствия этого сражения, рассказывать о значении того или иного пилота, участвовавшего в этой битве. Но в одном они будут единогласны: это было первое космическое сражение, в котором участвовали нордтейнцы. До этого никому из них не довелось столкнуться лицом к лицу с противником в космосе. И вот вчерашние юнцы, не нюхавшие пороха, не просто не растерялись перед лицом превосходящего их противника, они не просто выстояли и не дали пройти кочевникам за пределы второго охранного рубежа. Они смогли собрать в с ю в о л ю в кулак и уничтожить основные силы кочевников. Те же из врагов, кто выжил в этой битве, вынуждены были отступить за пределы Солнечной системы. где остались дожидаться подхода основных сил флота вторжения Ихаров. Вчерашние мальчишки, совсем недавно покинувшие школьные и академические парты, не растерялись и сумели показать всю силу и мужество нортейцев, не уронили княжеское знамя и заставили врага надолго запомнить ту первую кровь, которую они пролили за родную землю. Олег Шустрик н а л о ж и л свою резолюцию и отложил в сторону официальное обращение князя Волка к своему народу. Завтра этот документ будет опубликован во всех средствах массовой информации. Он прозвучит как набат среди тишины и будет иметь эффект разорвавшейся бомбы. Волна от этого взрыва поднимет патриотический настрой среди н о р т н а й ц е в а именно этого Шустрика добивался.